Три дня, семь часов. Окрестности Беркли-Спрингс, штат Западная Вирджиния. Внедорожный мотоцикл, припаркованный в переулке, дожидается ее, как Кейтлин и обещала. Наверняка пожалованный каким-нибудь другом-активистом без вопросов, без ответов и доставленный сюда вовремя. Могущество сестринства во всей красе. Пин-код открывает задний короб для шлема, где лежит еще и ключ, Так что Сэм, надев шлем, скрывающий лицо, и вставив ключ в замок, сможет передвигаться куда быстрее и свободнее, чем прежде. До тех пор, пока невероятно смутная связь между владельцем мотоцикла и Сэм остаётся незамеченной, она тоже сможет оставаться незамеченной. Первая вылазка в город прихватить экземпляр Washington Post в газетном киоске, не охваченном системами скрытого видеонаблюдения. В городе она паркуется Берет экземпляр газеты, а затем заходит в переулок, где сквозь бетон пробиваются сорняки. Под фонарем открывает раздел объявлений. И вот оно. Новое сообщение от Кейтлин. Текст, как обычно, полунамеками. «Одинокая девчонка. Новости. Зайди на твоя любимая художница.org слэш твой пароль. Моя фамилия распахивает двери. Гороховый суп с ветчиной на подходе. С любовью». новости. Адреналин в крови подскакивает. Неужели кто-то нашел Уоррена? О, Уоррен! Перед мысленным взором встает частая фантазия. Она на посадочной полосе. Волосы треплют порывы ветра от замедляющихся лопасти вертолета. Она идет к нему в объятия. Ее щека у него на груди, согретая биением сердца. Жизнь к ней вернется. Жизнь с Уорреном. "О, милый", произносит она вслух. Покинув переулок, седлает мотоцикл и не успев оглянуться, уже распахивает дверь супермаркета, не снимая шлема. Покупает одноразовые телефон-раскладушку на наличные и свежего запаса полученного от Кетлин, и наушники. И сломя голову сматывается оттуда. Улица пуста. На окраине городка, где сигнал ещё приличный, включает аппарат. Две полоски. Анонимизировав браузер, она вводит в адресную строку тройное w.georggeokiv.org/tameris большими пальцами, кажущимися толстыми и неуклюжими, обзор через узкое окошко шлема затуманен. Ничего. Потом на экране появляется стоп-кадр видеофайла, сначала очень зернистый, но разрешение возрастает до HD. Она подключает наушники, рассматривает картинку. Сай Бакстер стоящий вроде как в лесу, но перспектива какая-то перекошенная. При нажатии на кнопку воспроизведения выскакивает ещё окошко пароля. Она выстукивает Day. Но это не Кэтлин. Сэм. Голос Сая полон тепла. У неё сердце занимается от такого непосредственного обращения с его стороны. Прежде всего, примите поздравления с тем, что вам столько удалось во время этого бета-теста. просто выдающиеся успехи. Во-вторых, как вам известно, мы нашли Кейтлин и ваше послание. Ух ты! Кроме шуток, ух ты! Нам пришлось пошевелить процессорами. Он замолкает, покачивая головой. Сэм вспоминает, как этот субъект закатывал истерику перед хижиной, прикусывает губу. Говорит он вроде бы искренне, не по бумажке. В душе вспыхивает надежда, а в недрах естества бурлящая, тошнотворная муть. Кроме того, я был тронут всем, что узнал об Уороне. Не могу вообразить, насколько мучительно не знать, где он. Жив или мертв, да при том подозревать, что правду преступно замалчивают, не говоря уж о том, что Америка его попросту кинула. Я разделяю ваш гнев. И в соответствии со сделкой, предложенной вами в видео на флешке, отличная работа. Я навел справки и могу подтвердить, что у меня есть новости. Я знаю, где Уоррен. Сэм чувствует, как губы изгибаются в невольной улыбке. Знает, где он. Это значит, что он жив. Спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи. Но вы должны сделать то, что обещали. Такова наша сделка. Не говорите никому. Встречайтесь со мной, позволяете нам забрать вас и получаете всё, что нам известно о Борне. «Так давайте же сделаем это, хорошо?» Сэм не смеет даже моргнуть. ЦРУ скрывала, что ему известно, а теперь Бакстер, ее союзник, как она всегда уповала, на удачу закладывая это в свои планы, жизненно важный, могущественный союзник, единственный, кто пришел в голову ей с Джастином, располагающий необходимым могуществом, чтобы обойти запреты правительства США». Чувство облегчения, чуть ли не радости, переполняет её, пока устойчивое изображение Бакстра высказывает предложение. Так что давайте встретимся в Национальной галерее в округе Колумбии и покончим с этим. Не знаю где вы, но сумеете добраться откуда угодно, уверен. Я буду там завтра после обеда, на 28-й день, по времени об нулению, в 3 часа. И не волнуйтесь, только я. Я очень Очень надеюсь, что и вы там будете. Пойдёт ли она на это? Может, она позволит себе такой чудовищный риск? Но ведь это то, чего она хотела, не так ли? Да, это может быть какого-то рода ловушка, всё-таки, Бакстер, как ни крути. Но она примет меры предосторожности, да и просто должна встретиться с этим человеком, которого, похоже, успешно вынудила вытащить на свет правду об ворыне. Решив этот вопрос, Сэм извлекает батарею и швыряет ее в заросли лебеды. Здоровый ногой ловко дергает стартер, запускает двигатель и крепко поддает газу. Отец прозвал эти мотики грум-грумами, и всякий, у кого есть уши, поймет почему. Отъехав на две мили по дороге, снова платит за бензин наличными на заправке, слишком запущенный, чтобы завести систему видеонаблюдения, а затем возвращается на бивак, окрылённая внезапно возрождённой надежды